геморрой и сопутствующие заболевания заднего прохода. У каждого 3-4 больного, геморрой сочетается с другими заболеваниями заднего прохода. Приблизительно в 70% случаев геморрой осложняется хронической анальной трещиной. Образование анальных трещин при длительно существующем геморрое связано прежде всего с постоянными мелкими повреждениями истонченной слизистой оболочки и анодермы кожи заднего прохода. Порой достаточно незначительного усилия при опорожнение кишки и трещина возникла. При возникновении трещины на фоне застарелого геморроя к уже знакомым симптомам присоединяются боли. Они могут быть терпимыми, а могут быть и очень сильными. Характерная черта этих болей – они возникают в связи с опорожнением кишки. Часто они бывают трехфазными. Кратковременная сильная боль в момент дефикации сменяется коротким периодом затишья, после которого она вновь нарастает, и длится от 30 минут до 6-7 часов. Выделение крови при анальной трещине, как правило, скудные. Не на этот симптом следует ориентироваться при трещинах, в том числе и возникших на фоне геморроя. Сильные, изнуряющие боли после стула – вот главный признак трещин заднего прохода. Наиболее подходящим методом лечения геморроя, который осложнился трещиной, является операция. Не доводите себя, друзья, до такого осложнения. Вовремя обращайтесь к врачу. Если при геморрое вас начинает беспокоить мучительный зуд, кожа вокруг заднего прохода становится грубой и меняет окраску, в выделениях из заднего прохода появляется гной, вполне вероятно, что геморрой осложнился воспалительными процессами – криптитом, перешедшим в хронический парапроктит, который, в свою очередь, осложнился свищом. Консервативное лечение в таких случаях помогает не всегда – да и то лишь на время, а малоинвазивные методы противопоказаны. Волей-неволей приходится прибегать к помощи операции. Другого выхода в этой ситуации нет. И не стоит ждать очередного обострения. Чем раньше будет сделана операция, тем лучше будет результат. Собственно говоря, пользуясь свечами и мазями, мы лечим сопутствующие геморрою воспалительные заболевания слизистой оболочки прямой кишки, проктит и сигмоидит. Не обольщайтесь кратковременными успехами консервативного лечения. Не следует забывать, что проктит, а особенно сигмоидит, могут быть проявлениями болезни крона и не специфического язвенного колита. Сходите к врачу, сделайте ректоскопию, убедитесь, что ничего страшного у вас нет и только после этого наслаждайтесь ванночками, мазями и свечами. Сам-то геморрой к свечам и мазям относится индифферентно. Это лечение мало волнует его. Становиться на путь исправления он не собирается. Рано или поздно все его симптомы возобновятся. Нужны более решительные меры. И обсуждать их лучше с врачом, а не с друзьями и родственниками.